Отдых Бикета Примерно в этот же час Бикет вернулся в свою комнату и поставил на место лоток. Все утро под тенью святого Павла он переживал троицный день. Ноги у него гудели от усталости, в мыслях было неспокойно. Он тешил себя надеждой, что будет иногда ради отдыха, поглядывать на картинку, которая оказалась ему почти фотографией Вик. А картинка затерялась. И ведь он ничего не вынимал из кармана, только повесил пальто. Неужели она вылетела в сутолоке? Или он сунул ее мимо кармана и уронил в вагоне? Ему ведь еще хотелось и оригинал посмотреть. Он помнил, что название галереи начиналось на «Д». и потратил за завтраком полтора пенса на газету, чтобы посмотреть объявление. Наверное, имя неностранное, раз картина с голой женщиной. Думэтриус, ага, он самый Думэтриус. Как только он вернулся на свое место, ему сразу повезло. Тот самый олдермен, которого он столько месяцев не видел, опять прошел мимо. Словно по наитию, Бикетт сразу сказал, «Надеюсь, что вижу вас в добром здоровье, сэр. Никогда не забываю вашу доброту». Олдермен, глядевший вверх, точно увидел на куполе святого Павла сороку, остановился, как в столбнике. «Доброту?» — спросил он. «Какую доброту?» «Ага, шары!» «Мне они были ни к чему». «Конечно, сэр, конечно!» — почтительно согласился Бикетт. «Ну, вот вам», — проворчал Олдермен, — «только в другой раз не рассчитывайте. Полкроны! Целых полкроны!» Взгляд Бикетта провожал удалявшуюся фигуру. В добрый час тихо пробормотал он и стал складывать лоток. Пойду домой, отдохну малость, а потом поведу Вик смотреть эту картину. Забавно будет поглядеть на нее вдвоем. Но вик не было дома. Он сел и закурил. Ему было обидно, что ее не оказалось дома в первый его свободный день. Конечно, не сидеть же ей весь день в комнате. И все-таки он подождал минут двадцать, Потом надел костюм и ботинки Майкла. «Пойду посмотрю один», — решил он. И «Стоить будет вдвое дешевле. Пожалуй, сдерут шесть пенсов, не меньше». С него содрали шиллинг. Целый шиллинг. четверть его дневного заработка за то, чтобы посмотреть какую-то картину. Он робко вошел. Там были дамы, которые пахли духами и говорили на распев но внешностью они и в подметки не годились его викторине. Одна из них за его спиной сказала, «Посмотрите, посмотрите, вот это сам Обри Грин. А вон его картина, о которой столько говорят. Отдых дриады». Дамы прошли мимо Бикета. Он пошел за ними. В конце комнаты, заслоненная плачьями и каталогами, мелькнула картина. Кот проступил на лбу Бикета. Почти в натуральную величину. Среди цветов и пушистых трав Ему улыбалось лицо. Точный портрет викторины. Неужели кто-нибудь на свете так похож на нее? Эта мысль была ему обидна. Так обиделся бы коллекционер, найдя дубликат вещи, которую он считал уникумом. Изумительная картина мистер Грин. Что за тип? Молодой человек без шляпы, со светлыми, откинутыми назад волосами, ответил. Находка, не ли? Удивительно, удивительно. Воплощенная душа лесной нимфы. И какая загадочная. Это самое слово всегда говорили про викторину. Нешу на Вот она лежит тут всем на показ. только потому, что какая-то проклятая баба, как две капли воды, похожа на нее. Ярость сдавила горло Бикету, кровь сбросилась ему в голову. И вместе с тем какая-то странная физическая ревность охватила его. Этот художник. Какое он имел право рисовать женщину, похожую на Вик? Женщину, которая не посовестила лежать в таком виде. А тут еще эти, со всякими разговорами насчет Киароскуро, язычества, какого-то типа Ленеарда, черт бы побрал их в фокусы и кривляния. Он хотел отойти и не мог, прикованный к этому образу, так таинственно напоминавшему ту, которая до сих пор принадлежала только ему. Глупо было расстраиваться из-за совпадения, но ему хотелось разбить стекло и раскромцать это тело в клычки. Дамы с художником ушли, оставив его наедине с картиной. Без посторонних было не так обидно. Лицо было тоскливое, грустное. с такой дразнящей улыбкой. Ну, суще наваждение, право. Ладно, подумал Бикет, надо пойти домой, Квик. Хорошо, что я ее не привел сюда глядеть на свою копию. Будь я олдерменом, я бы купил эту нерзость и И вдруг у входа Бикет увидел своего олдермена, разговаривающего каким то чемазым иностранцем бикет замер в полном изумлении это восходящая звезда мистер форшать услышал бикет цены на его вещи поднимаются ну все это верно думает риус но не каждому в наши дни доступна такая цена — Это слишком дорого. — Хорошо, хорошо, мистер Фассайт. Вам я уступлю десять процентов. Уступите двадцать. Уступите, я покупаю. Плечи чумазово поднялись вровень с его волосатыми ушами. Нет-нет, даже выше. А улыбка-то, улыбка. Мистер Фассайт. Пятнадцать серж. «Ну, хорошо, говорили Только пошлите картину на квартиру к моей дочери на Саутскверс. Вы знаете адрес?» «Когда у вас закрывается?» «Пусть и завтра, сэр». «Вот как?» «Значит, подделка подвиг перешла к этому олдермену». Бикетт яростно скрипнул зубами, и выскользнул на улицу. Он испытывал странное чувство. Не зря ли он так волнуется? Ведь, в конце концов, это не она. Но знать, что другая женщина может так же улыбаться, что у нее такие же черные кудри, те же изгибы тела. И он вглядывался в лицо каждой встречной женщины. Ну, совсем иное. Ну, совсем не похоже на Вик. Когда он пришел домой, Он увидел Вик посреди комнаты с воздушным шариком у губ. Вокруг нее на полу, на стульях, на столе, на камине лежали надутые шары, весь его запас. Один за другим они отлетали от ее губ и садились куда хотели, пунцовые, оранжевые, зеленые, красные, синие, оживляя своей пестротой унылую комнату. Все его шары надуты. А Вик... Стояла среди них в своем лучшем платье, улыбающаяся, странно возбужденная. «Это что за представление?» — воскликнул Бигет. Приподняв платье, она вынула из щелка пачку хрустящих бумажек и протянула ему. «Смотри, 64 фунта, Тони! Я раздобыла все, что надо. Можем ехать!» «Меня точно осенило. Я пошла к мистеру Монту, который нам тогда прислал вещи, и он одолжил нам эти деньги. Когда-нибудь мы с ним расплатимся. Ну разве это не чудо?» Бикет впился испуганными, как у кролика, глазами в ее лицо. «Это улыбка». Этот взволнованный румянец. Странное чувство шевельнулось в нем. Они обманули все это. Вик не похожа на Вик. Нет, нет, нет. И вдруг ее руки обвелись вокруг его шеи, и влажные губы припали к его губам. Она прильнула к нему так, что он не мог шевельнуться. Голова закружилась. Наконец. «Наконец-то! О, как чудесно! Поцелуй меня, Тони, поцелуй!» Бики топнил ее. Его страсть была неподдельна, но за ней, временно заглушенная, вставало чувство какой-то нереальности. Когда это случилось? Вечером? Или уже ночью пришло первое сомнение?» Призрачное, робкое, настойчивое, неотвязное, оно на рассвете вгрызлось ему в душу, сковало его оцепенением. Деньги, картина, пропавшая газета, и это чувство нереальности, то, что она ему рассказала. может ну, разве так бывает? Зачем мистермонт станет давать в долг деньги? Она с ним виделась, это несомненно. «Комната, секретарша», она так безошибочно описала мисс Перрен. «Откуда же это грызущее сомнение?» «Деньги, такая куча денег!» «С мистером Монтом?» он нет, нет, никогда он настоящий джентльмен!» «Ох, какая же он свинья, что допускает такую мысль авик «Он повернулся к ней спиной, попробовал уснуть, но разве уснешь, когда заползет такое подозрение?» Нет, «Нет, нет, нет, А ее лицо среди хоров, как она зацеловала его глаза, как замутила ему голову так, что он ни подумать, ни спросить, ни сказать ничего не мог, от смутных подозрений, от тоски неизвестности, от трепетной надежды и видений Австралии Бикет стал совсем измученный. «Так, — сказал он за завтраком, запивая какао, хлеб с маргарином. «Я во всяком случае должен повидаться с мистером монтом И вдруг он добавил, глядя прямо в лицо. «Вик!» Она ответила на его взгляд. также же твердый прямо?» «Да-да-да, прямо. Ох, свинья же он!» Когда он ушел, Викторина остановилась посреди комнаты, прижав руки к груди. Она спала еще меньше его. Лежа тихо, как мышь, она без конца думала одно и то же. Поверил ли он? Поверил ли? А вдруг не поверил, что тогда? Она вынула деньги, за которые было куплено или продано их счастье, и еще раз пересчитала их. Обида на несправедливость жизни жгла ее. Разве ей хотелось стоять в таком виде перед мужчинами? Разве ей все это легко досталось? Да ведь она могла получить эти 60 фунтов три месяца назад от того скульптора, который по ней с ума сходил. Так он, по крайней мере, уверял ее. Но она выдержала испытание. Да, выдержала. Тони совершенно не за что на нее сердиться, даже если бы он узнал все. Ведь она это сделала ради него. Главным образом ради него, чтобы он не продавал эти шары во всякую погоду. Если бы не она, они так бы и сидели нищем, а впереди зима, и безработица, как пишут в газетах, все растет, опять сидеть в холоде, в тумане, брррр. Ведь у нее все еще иногда побаливает грудь, а он вечно хрипит. И эта тесная комнатушка, и эта кровать такая узкая, что невозможно повернуться, не разбудив его. Почему-то не сомневаются в ней. а ведь он сомневается сомневается она поняла это из его робкового вик убедит ли его мистер монд тони такой хитрый она опустила голову до чего все на свете несправедливо у одних есть все Как у хорошенькой жены мистера Монта. А когда пытаешься найти выход и попытать заново счастье, вот что получается. Она тряхнула волосами. Кто не должен ей поверить? Должен. Если нет, она ему покажет. Она ничего не сделала стыдного. Ничего. Совершенно ничего. И как будто стремясь пойти вперед и повести за собой свое счастье, она вынула старый обитый жестью сундучок и аккуратно стала складывать в него вещи.